Глава 12. Кожа стала крепкой, подобно стали. Мышцы ей подстать. Но все равно падать на землю не самая лучшая идея. Поэтому быстренько посмотрел, что есть вокруг. Выбор невелик, падение слишком быстрое. Зацепиться рукой за высокий фонарь и снизить таким образом скорость — неплохой вариант. Мой внезапный соперник, Макогня, огня, который, помимо прочего, еще и летать по воздуху может, уже восстановил равновесие и теперь несется на меня, словно метеор. Я выставил руку в сторону и скорректировал свое падение. Оказавшись на земле, прокатился и врезался в припаркованную машину. Огневик не успел подстроиться. Он пролетел мимо и рухнул, подняв столб пыли высотой в несколько метров. Бетонная плита парковки, в которую мужик врезался, разлетелась во все стороны, подобно шрапнели. Грохот от его приземления и сработавшая сигнализация в один миг привлекли внимание зевак и стражи, которые быстро заполонили близлежащие улицы города. А ты же! Ты цел?» — удивился огневик. Я лишь хмыкнул и, создав эфирное копье, сходу швырнул его в опасного противника. Как и ожидал, он оказался необычным магом огня. Мгновенно увернулся от брошенного с чудовищной силой копья. Более того, после падения он даже не ушибся. На нем ни царапины, словно у него остальное тело. И еще и мой снаряд, покасательный, задев его пламя, словно отскочил и устремился в гостиницу. Я прищурился, надеясь заметить нюансы его техники, и чуть было не поплатился за заминку. Лишь в последний момент отскочил от упавшего с небес огненного булыжника, отчего прошла очередная взрывная волна. Если бы он летел медленнее и не свистел, я бы, может, и не увернулся. Резко развернувшись, швырнул еще одно копье и побежал по улице, пытаясь занять более подходящую позицию. Магическое копье снова не достигло цели. Отскочило в сторону, стоило ему оказаться совсем близко к телу мага. И меня вновь атаковали. Целой россыпью в мою сторону полетели огненные шары. Они падали вокруг меня и взрывались. Увернуться было невозможно. Скрестив руки перед лицом, я пронесся вперед, задев два крайне шустрых шара огня, летящих с невероятной, как для этого заклинания, скоростью. Странная защита у этой твари. Мало того, что дергается, уходя с траектории атаки, так еще и магического щита я не вижу, как и покрова. Лишь легкое пламя на его одеждах заметно, словно это каскадер какой-то, которому подожгли экипировку. Увидев краем глаза его пламя, швырнул эфирную бомбу, что картечью из мелких капель эфира гарантированно должна была попасть по нему. Увы, гад уклонился, мгновенно уйдя в сторону от летящего по дуге заклинания. «Шустрый, шустрее обычных архимагов, намного шустрее!» подытожил я ныряя за машину чтобы спастись от очередной россыпи огненных шаров летящих по мою душу мне так никакой защиты не хватит если я буду все на свое тело принимать ладно попробую вернуться от этого сволочь я выскочил из машины и выставил вперед руку готовый выстрелить эфирным лучом но гада перед моими глазами не было даже источник что совсем недавно ощущался впереди исчез И появился за моей спиной, в виде полноценного огненного вихря, около десяти метров в высоту. За пеленой мощной энергии находился мой враг. Без понятия, видит он через нее или нет, но я все равно скинул ему навстречу несколько маленьких, но быстро создаваемых эфирных гранат, перепрыгивая с машины на машину. Первая граната сдетонировала, как только попала в надвигающуюся, подобно волне, стену огня. Вторая — чуть дальше. Третья же прорвалась к внутренней границе вихря и уже там сдетонировала, атакуя каплями эфира врага, что явно не ожидал такой подставы. Ха, странное у тебя пламя! Мелкое, но сервозное!» Донеслось с той стороны. Судя по всему, моя атака не удалась. Ускорился и побежал по кругу, игнорируя прибывающих полицейских и убегающих местных. В мою сторону понеслась еще одна стена огня. Я заметил, как враг взлетел, желая оказаться повыше, чтобы с высоты вести битву. Попробую удивить. Против твоей стены огня я использую свою. Только она будет поменьше. Но ее будет достаточно, чтобы уберечь тело и прорваться на другую сторону. Клинок лег в правую ладонь, а левая рука превратилась в огнемет. Зеленое пламя устремилось вперед. В борьбе с более классическим пламенем архимага оно одержало вверх, создав для меня безопасный проход. Только я проскользнул вперед, как пришлось прикрываться огненным щитом и уходить в сторону, мысленно ругаясь отборными мутюгами. В меня летели сотни парящих над архимагом огненных сфер, и все одинаково сильные. Он что, вообще не устал? По мне попал с десяток шаров, что и пробили магический щит, и покоцали доспехи и слегка погладили укрепленную эфиром кожу. Магия, творимая Архимагом, возникала передо мной крайне быстро, возможно, даже быстрее, чем ее создаю я. Жжется, падла! Инородная агрессивная мана, разожженная до высокой температуры, вызывала неприятное ощущение. Черт, а я так ни разу нормально и не ударил, так и не смог прощупать защиту Архимага. Крепкий, быстрый. «Атакует так, словно мана у него там бездонный колодец. А еще опытный. Уже трижды одержал верх в наших мини-дуэлях. Я попытался его удивить, но в итоге сам получил урон. Если бы не кожа и доспехи, уже был бы сильно прожарен». «Когда же ты уже вымотаешься? Знаешь, как сложно сдерживаться, чтобы и город не сжечь, и тебя не убить?» произнес маг, перейдя на чистый русский. Пришлось прервать свое уединение из-за твоих шалостей. А ты неплохо проявил себя, и я решил не убивать тебя сразу. Магия у тебя еще противная, многогранная, агрессивная. Надо бы тебя поскорее изучить в лаборатории. Эксклюзивные экземпляры я люблю. От услышанного у меня глаза на лоб полезли. Нет, то, что он сдерживается, я и сам понял. Ведь это его город. И сжигать его он явно не планирует. Поразило меня совершенно другое — свободное владение языком, абсолютная уверенность в своих силах, абсолютное превосходство, если сравнивать его с другими архимагами, которых я встречал, и полное безразличие к официальным властям Османской империи. Меня сложилось впечатление, что это один из тайных мастеров Османской нации. А еще он, возможно, верховный архимаг, что достиг наивысшей ступени магического развития. И глядя на то, как он сейчас лениво и самоуверенно плывет по воздуху, создавая щелчком пальцев десятки огненных шаров, которые летят в меня по кривым траекториям, огибая препятствия, и падают в те места, где я должен был появиться мгновение спустя, я понимаю, что нарвался на настоящего зверя. На козырь Османской империи, которому, судя по всему, даже султан Кемаль не указ. «Хватит трепыхаться! Носишься, как белка по деревьям!» «Мы уже два квартала разгромили!» Тя! Достал!» «И откуда в России такой молодой талант появился?» Ха, Думаю, не обошлась без наших великих защитников Земли, что оберегают мир от нашествия монстров!» «Слишком ты в свои годы наглый!» «Нельзя позволять тебе развиваться и дальше!» «Ты мог бы усилить Россию, особенно с их помощью!» «Да чтоб тебя бобриха, как Энто перегрызла!» «Так и знал, что ты один из контрактеров. «Неудивительно, что за столько лет ты набрал себе от них бонусов и стал таким сильным». Я рывком ушел очередного заклинания и нырнул в переулок. «Достал! Все! Добегался!» Огневик в очередной раз щелкнул пальцами, и пламя, словно живое, поднялось в конце переулка на несколько метров в высоту, коптя и нагревая кирпичи двух домов, между которыми оно появилось перед моим лицом. «Сдавайся, или еще есть чем меня удивить!» <смех> «А ты не знал, что Болтун — находка для шпиона?» «Да-да, очередной умник на моем пути!» «Как будто это тебе поможет против доминирующей силы!» «Да и к тому же, ты, наверное, слишком молод и не ощущаешь!» Но вокруг лишь ждут моя команда еще семеро архимагов!» «Пять грандмастеров-воителей!» «Воинов духа и высших магов я даже не считал!» Серьезно, надеешься уйти?» «А ты всерьёз надеешься словить меня? Ты ведь даже не знаешь, что у меня за магия. Ты не знаешь, на какую страну я работаю, какие цели преследую и какие козыри еще у меня в руках». «Ха-ха-ха! Не переживай! Очень скоро я все это узнаю! Познакомлюсь с нашими псионниками, комнатами для пыток! Ой, я хотел сказать, комнатами для допросов!» Словно маньяк, улыбнулся этот загорелый мужик, чьи брови были такими густыми, будто их пересадили и знатно удобрили чем-то магическим. «Тогда познакомься с моей сильнейшей атакой! Суперсокрушающее, мега-крутое, ультрамогучее, небесное, адское, галактическое! Пошел нахрен!» Показал я ему сияющий от эфира средний палец и ощутил такой родной, спасительный нырок в глубину тьмы. Спустя мгновение я снова оказался в нашем мире, но в десятки километров от места битвы и центра города. «Красавчик, Фома! Послание доставил?» «Да, сам не знаю. Мутный тип какой-то. Но ничего, я ему еще рожу начищу. В этот раз он застал меня врасплох. Но в следующий раз я буду сражаться в собственном ритме. Идем. «Да, пора передать весточку своим». «Следом отправимся в убежище к остальным студентам и будем ждать спасения. Думаю, наши дипломаты смогут договориться о выводе туристов. А там и сообщение моему капитану передадим. Пускай всплывают». «Вытащим его. Не бросим. Подлодка тоже мне нужна». «Что значит, не буду хранить в своем доме?» «Давай не выпендривайся, пушистый!» «Перетащишь — арендуем причал возле Сочи в порту. И нормально. Ну или еще где-нибудь поближе. Разберемся в общем. Не на горбу же мне ее тащить». «Ах, ты хитрый жук! Хомяк, вернее. Так бы сразу и сказал, что ты просто жадный маньяк». «Ладно, я подумаю над твоим предложением». «Да, честно подумаю. Маленькая шалость не должна стать причиной больших проблем. Надеюсь». Мысленно я представил себе, что будет, если Фому вдруг раскроют. Как минимум, скандал мне обеспечен. И ведь я сам, по сути, иду у него на поводу, планируя разрешить подобное. Многие хотели бы иметь богатую коллекцию вещей, которые им нравятся. Так уж вышло, что Фоме нравятся девушки. Молодые и красивые. Оттого и собирает их белье. Вкусы у него, к слову, очень даже неплохие. Словно с моего подсознания взял понимание красоты. И теперь он задумал сделать великую коллекцию нижнего белья самых красивых аристократок нашей империи. Каждый род — свой постамент. На нем манекен со стыренным бельем. На постаменте — герб рода, в котором он похозяйничал. «А ты где хранить свою коллекцию собрался? Не в моем поместье, надеюсь?» «Ага, разбежался!» «А еще музей предложи открыть!» Ама, я пошутил!» Мы сидели в ожидании прибытия нашей спасательной команды. Я сделал все, что мог, и даже немножко больше. Студенты и преподаватели в большинстве своем верили мне, а я верил в Империю, в ее дипломатов и в полученные этой ночью сведения. У меня после многочисленных путешествий, само собой, появился пробойник». Хороший, военный пробойник, способный достучаться до спутника, даже если в радиусе пары сотен или тысяч километров нет ни одной сотовой вышки. Взял я его, разумеется, без спроса. И взял у османов, что автоматически делало попытку выхода на связь через него рисковой. Но, как я успел выяснить, перехватить информацию, что я передавал в своих посланиях и получал от Москвы, они не смогут». Выяснить, с кем общался, если изменить кодировку сигналов и словить спутник, к данным которого нет доступа у османов, тоже. Но они точно будут знать, что их техника работает. И, скорее всего, даже вычислят, в каком именно районе работает незарегистрированный, а вернее пропавший пробойник. Так что мне приходилось выбираться за сотни километров от убежища, чтобы получить оперативные сведения». В общем, султан пошел на сделку с болгарами и международным сообществом при условии, что будет произведен обмен пленными. Всех на всех. Щедрости Кималя конечно, удивились. Османа-то явно больше пленили бойцов и чрезмерно активных болгар, выступавших против оккупации. Хорошо, что я додумался переписать имена жен и наложниц из выездного гарема султана. Их фамилии и внес в список, передав болгарскому князю через наших дипломатов. Понятия не имею, как они это все обыграли, но СМС с требованием плыть обратно к разгромленной базе наркобарона я передал. Он как раз должен был всплывать этой ночью, чтобы запас кислорода восстановить. Так что, надеюсь, все сложится как нельзя лучше. Взглянул на часы, оказавшись в кладовой, и понял, пора собираться. — Фома, грузи все припасы. — Есть у тебя там еще место хоть? — Мало. Может расширить? — Не знаю как. «Ты эксперт по пространственной магии и убежищам. Тебе виднее!» Задумался он, бродя по складу и загружая все в свое хранилище. «Ой, а что это ты делаешь?» Нашла меня Лена, посвежевшая после душа. Она стояла в одном полотенце да в тапочках. Вообще, с нашим возвращением восстановились запасы воды в убежище, и началась оккупация душевых. А вместе с ней и большая стирка, чему Фома очень даже был рад. Интересно, он вообще запоминает, где чё стыренное лежит? Или поэтому ему лифчика хранилище и понадобилось, чтобы отмечать, у кого он уже белье стырил? Просто Иннокентий Игнатьевич уже ведет отряд магического спецназа к нам. Будут через пять минут. Можешь объявить всем. Ура! обрадовалась Лена и победно вскинула вверх руки. Радость ее была столь велика, что белое полотенце сорвалось и упало к ее ногам. Лена от эмоций даже не сразу это заметила. Хорошо, что мы одни в кладовой. «А, закрой глаза!» «Поздно, я уже все увидел!» «Забудь!» «Даже если у меня случится амнезия, этот вид я никогда не забуду!» Улыбался я, наблюдая, как Лена заматывается в полотенце, в щеке. Впрочем, спустя мгновение она улыбнулась и коварно прищурила глаза. «Ладно, будем считать это авансом за спасение и твои труды». «А все остальное ты сможешь получить, когда мы вернемся в столицу». Она подошла и чмокнула меня в щеку, после чего развернулась и убежала, чтобы обрадовать всех остальных. Началась паника. В хорошем смысле этого слова. Все собирали вещи и радовались, видя спасителей. Ну а я... Я подошел к отряду спасения, который привел к порогу пещеры Цербер, и получил крепкий удар в пузо. «Сволочь ты, Краст! Но как же я восхищен тобой!» Сграбаствовал он меня в медвежье объятия, и я ощутил на себе эффект ломающих кости тисков. Думал, придется эфир в кости направить, но нет. Цербер меня помиловал, отстранился. «Поверить не могу, что ты сумел подобное провернуть. Я пытался понять, узнать, использовал все свои связи, но разведка послала меня лесом». «Я тоже не расскажу. Извините, Иннокентий Игнатьевич». а, -а, -а Да и хрен с ним!» «Главное, что соглашение подписали. В ближайшие сутки объявлено перемирие и режим прекращения огня. Нас допустили малыми отрядами в десяток городов, чтобы могли забрать туристов. Кроме вас, еще нашлись застрявшие. Кстати, переодевайся». «Во что?» — удивился я и увидел, как солдаты скидывают рюкзаки, в которых были каски, жилеты и прочая экипировка. «Так, уважаемые, подходим, разбираем». «Хорошо, что вы помылись, но руки-ноги, лицо надо испачкать. Запомните вашу легенду. Вы — туристы, спелеологи, изучаете пещеры. Так всем и говорить. За нами скоро припрутся османы, надо, чтобы они поверили. Кольца родовые прячьте. Саня, Жора, берите магов, творите скалы, ограничивайте проходы. И нужно все отсюда забрать, стереть все следы пребывания». Отдал приказ командир спасательного отряда, и все принялись уничтожать улики. «Как они все хорошо работают. Мне осталось лишь выполнить свою часть плана и сдержать слово. Наставник?» «А?» «Ну, я пошел. «Куда?» — удивился Цербер. «Ракушки на пляже пособираю. Генерала Османского не забудьте забрать на обмен. Он там в клетке стальной, прикованный сидит, в ошейнике антимагическом». — сказал я, и Фома втянул меня в свое измерение, а спустя миг выкинул наружу, по другую сторону горного хребта. — Отлично. Тут солдатни будет в разы меньше. — Фома, а ты дома целиком переносить умеешь? — Нет, вроде здоров. А что? — Да я просто спросил. Че сразу больной?